Она вернулась к ним в тех же шортиках и той же футболке, и словно не ела с самого утра, набросилась на пирог. Хмм, какая прелесть. А вы не хотели его кушать? прожевав сказала Ирина. Жаль, что мало. Да, жаль. Надо еще испечь. Покупайте рыбу да побольше, тесто я сама возьму. И я вам такое испеку, пальчики оближете. Значит, понравился?» Да. Ладно. Она дожевала последний кусочек.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 Никто не обмовился о том, что произошло. Никто из её мужчин не смотрел на Ирину как на тело, с которым можно поиграться. Всё, что произошло, было стёрто. Они ушли, да хотела она. Ирина ушла в душ, включила воду и сев на корточки, сжавшись, словно замёрзла, заплакала.